Лада Светлана Борисовна с неприязнью смотрела на робко стоящую у двери в тренерскую женщину. Одета неряшливо, не старая еще, но за собой совсем не следит, волосы не красит, маникюр не делает. Фигурное катание все смотрят с удовольствием, поэтому по телевидению всегда идут трансляции с крупных соревнований. И репортажи с тренировок пользуются популярностью. Их иногда снимают для блока ежедневных новостей. Аликина привыкла к тому, что ее окружают красивые, ухоженные, модно одетые люди. Все они могут попасть в кадр и прекрасно это понимают. Родители ее учеников приходят на каток, как на парад. А эта тетка, иначе и не назовешь, словно уборщицей пришла наниматься а может так оно и есть а почему тогда каликиной здравствуйте сухо поздоровалась она вы ко мне к вам тетка еще больше смутилась под пристальным суровым взглядом тренера и неловко сунула руку за спину иди сюда чего ты светлана борисовна увидела рыжеволосую кроху в отличие от женщины которая ее привела Девочка смотрела на тренера дерзко, такое чувство, что рыжая не умела опускать глаза, то ли от неуемного любопытства, то ли вследствие плохого воспитания, а по-простому от наглости. На вид девчонке было лет пять. «Возьмите ее», и женщина тяжело вздохнула. «Она шустрая, по хозяйству может, полы там подтереть, посуду вымыть». «Вы не смотрите, что маленькая, ей уже семь». Аликина растерялась. «Оказывается, наниматься уборщицей привели маленькую девочку. Но как такое возможно?» «Извините, но нет». Светлана Борисовна почему-то смутилась. «А куда мне ее? Мать недавно снова замуж выскочила, за молодого. А у меня еще двое внуков от сына. С ним я и живу, и так в квартире тесно». «А где ее отец?» — кивнула Аликина на рыжую кроху. «Да кто ж его знает? Может, сидит, а может, и помер. Пил он крепко. А новый муж моей дурехи на пять лет моложе. Непутевая у меня дочка. Пьет, гуляет. На кой ей ребенок? На улице ведь внучка вырастет, в синяках вся приходит. Что дальше-то будет?» И женщина снова тяжело вздохнула. «Пожалеете девчонку?» «А почему ко мне-то?» «Я работаю неподалёку, отпросилась вот. Меня с вахты к вам послали. Хоть до вечера возьмите, пусть у вас посидит». «Ну, спасибо тебе, тётя Маша». Всерьёз разозлилась Аликина на вахтёршу. «Надо сказать, чтобы этого больше не повторялось. У меня секция фигурного катания, а не проходной двор и не продлёнка для трудных детей». «Сколько ей лет, говорите?» Попыталась найти лазейку для отказа Светлана Борисовна. «Семь. Поздно уже. В фигурное катание лучше пораньше приходить, лет в пять. А некоторых детей в четыре года родители ко мне приводят. А ваша внучка переросла». «Да куда она там переросла? Вы на неё гляньте!» «Да я всё вижу». Теперь уже тяжело вздохнула Аликина и нагнулась к девочке. «Как тебя зовут?» «Лада Воронцова». Неожиданно звонко ответила та. «Ты хочешь заниматься фигурным катанием, Лада?» «Я хочу красивое платье и шоколадных конфет», — выпалил ребёнок. «Не пойдёт», — повторила Аликина. «У ребёнка, похоже, сложный характер. Как она учится?» «Плохо», — призналась бабушка. Лада внезапно отбежала в сторонку и села прямо на затоптанный пол. Кувыркнулась потом вскочила, будто подброшенная пружиной, и тут же упала, ловко приземлившись на крохотную попку, после чего куверкнулась теперь уже назад. «Хорошая координация», — задумчиво сказала Аликина. «И болевой порог высокий. Она ведь на попу упала и словно не почувствовала. Тебе было больно?» — с любопытством спросила она у Лады. «Не, мамка больнее бьёт». Бабушка Лады смутилась, а Светлана Борисовна почувствовала, как сердце пронзила жалость. «Несчастный, никому не нужный ребёнок». «Ладно, приводите», — кивнула она. «В первый-то раз приведу, а потом уж она сама». «А не боитесь маленькую девочку одну отпускать? Вдруг заблудится или обидит?» «Ладку-то! Да она сама кого хошь обидит» а заблудится так мир не без добрых людей, приведут. Аликина не сразу поняла, повезло ей или нет. Если Лада Воронцова и подарок судьбы, то разворачивать упаковку такого сюрприза надо бережно. Иначе можно пораниться. У девочки, несомненно, был талант. Она оказалась не только терпеливой к боли, но и, как говорят меж собой тренеры, липкой. Не обладая особой гибкостью, Компенсировала это прекрасной координацией и мышечной памятью. Прекрасно чувствовала музыку. Поначалу просто кривлялась, словно маленькая обезьянка, но зато мгновенно ловила ритм. И к тому же обещала вырасти хорошенькой. Красивое лицо, как и женственная фигурка, тоже немаловажно. Судьи любят глазами, и оценка за артистичность может стать решающей подарив спортсменке место на пьедестале почёта. Здесь проблем не будет. А вот как быть с оценкой за технику? Тут только пахать и пахать, годами оттачивая сложнейшие элементы. Всё дело в мотивации. Лада пока была неуправляема. Аликина решила, что тут надо действовать лаской, и не прогадала. Лада всё больше времени проводила на катке. Дома её не ждали и могли до ночи не хватиться. Ну, у бабушки заночевала. Из школы не позвонили, значит, всё в порядке. На самом деле ребёнок всё чаще ночевал у Аликиной. Поначалу она стеснялась, что выделила Ладе кладовку. Там даже окна не было, и помещались только узкая кровать да тумбочка. Но девочка и этому была рада, потому что дома было хуже, И мать, и отчим пили. Мама Света, так звала Лада Аликину. Чего у девочки было не отнять, так это умение падать. Любые падения болезненны, а лёд особенно коварен. Он всё равно, что камень, да к тому же скользкий. Страховки нет, только ты, лёд и музыка. Безжалостные судьи. Требовательная публика, которая привыкла к тому, что наши фигуристы на каждых международных соревнованиях поднимаются на пьедестал почёта. И только в женском одиночном катании ещё нет успехов. Коммунистическая партия дала установку – нам нужна чемпионка. Но сколько можно? Капстраны страны нас обгоняют в общекомандном зачёте, и тренеры устроили негласное соревнование – кто первым добудет заветную медаль? Лада Воронцова оказалась перспективной девочкой. Она смело штурмовала сложнейшие тройные прыжки. Количество постепенно переходило в качество. Теперь никто больше юной Воронцовой не проводил времени на льду, просто потому что ей некуда было идти. А Ликина же ребёнка подкармливала и окружала заботой. А лёд притягивал. На арене шла настоящая война. И в битве за призовые места побеждали самые талантливые и смелые. Лада выросла на улице и привыкла бороться за место под солнцем. В их дворе верховодил хулиган Сашка Горин. Никому проходу не давал. И Лада вызвала его на бой. Горин рассмеялся. драться с малявкой? Да я тебя одним щелчком!» И он в самом деле больно щелкнул Ладу по носу. Она завизжала и кинулась на обидчика, который был и намного выше и старше. Горин конечно победил, но ладу с тех пор не трогал, назвал ее психованной и задевать перестал. постепенно вокруг нее собралась компания. ребята смело гуляли во дворе, а иногда даже сами теперь задирали тех, кто слабее. Илада поняла путь к свободе лежит через боль Не побей ее горен. Не узнала бы Лада, что она с характером. Мать лупила грязным полотенцем, а, выпив водки, раскаивалась, плакала и давала что-нибудь вкусненькое. Отчим выставлял на ночь в холодный коридор. Квартирка была однокомнатная, и ребёнок мог услышать и увидеть, чего не надо. На крохотной кухне даже кушетка не помещалась. К тому же повсюду стояли и валялись пустые бутылки, Воняло чем-то кислым, иногда даже тухлятиной. Поэтому отчим бурчал. «В ванне поспишь, кинь туда старое ватное одеяло». А утром, протрезвев, отводил глаза, вздыхал и гладил по голове. А потом вел Ладу в парк гулять, пока ее мать делала уборку, и покупал мороженое. И Лада привыкла. Нет радости без горя. Расшиблась в кровь, Завтра отвалят конфет, а синяки заживут. Жизнь — это аттракцион, который называется «Американские горки». Ух, как же там круто, аж дух захватывает. Сначала жутко, а потом мир начинает играть яркими красками. Не раскатишься как следует, не наберёшь скорости. Аллада обожала скорость. Падать не страшно, главное — это подниматься с улыбкой на лице. Тогда все поймут, что у тебя есть характер. Люди с характером врезаются в жизнь, как нож в масло, и добиваются своего. Лада пока не знала, чего именно она хочет добиться. Нравится маме Свете, получать от нее похвалы — это, конечно, хорошо. Слушать ее рассказы, особенно про заграницу. Мечтать о том, как они поедут туда с мамой Светой и выиграют золотую медаль. Но мотивации все же не хватало. Есть люди, которые подсознательно выбирают путь наибольшего сопротивления. Легкие победы их не интересуют. Ладе Воронцовой необходима была сильная соперница. И когда она появилась, Ладу словно током ударила. И результаты резко пошли вверх.